Глава 4 Как ни странно, Грек не стал меня будить, едва вернувшись на паром. Да и утром, когда мы завтракали доставленными из портового ресторана вкусностями, он лишь злобно зыркал в мою сторону, не переходя на словесные упреки. Впрочем, мне на мнение Антонова этим утром было наплевать. Значительно больше волновало собственное состояние. А оно было прекрасным. На фоне мрачных и вялых, то ли от похмелья, то ли магического токсикоза парней, я ощущал себя словно ученик спортшколы на тусе прожженных наркоманов. И все же я постарался изобразить негативные последствия похмелья. Почему-то не хотелось делиться раздирающей меня радостью с охранниками и особенно их начальником. После завтрака Антонов вообще сделал вид, что вчера ничего не случилось. И первую часть закупок по списку мы провели в рабочей обстановке. Я вообще был рассеянным, пытаясь осмыслить происходящие со мной метаморфозы. По всем признакам я стал магом. Как и почему, пока непонятно. Это может быть вполне естественным процессом, а может подействовал поцелуй феи. Но ведь гоблин говорил, что нужен, так сказать, полный контакт. Или же наврал, как и про пограничника. Раившиеся в голове вопросы так занимали меня, что от таможенников я вяло отмахнулся, и они пропустили нас без досмотра. По утрам на таможне вообще творился сущий дурдом. Проверки проводились лишь изредка. Этот факт почему-то порадовал Антонова, разогнав не только его злобу, но и магический токсикоз. Из-за задумчивости я лишь мельком отметил этот факт, а стоило бы задуматься. Второй заезд за товаром прошел через три магазина амулетов, и к середине списка мы оказались в торговой лавке, мало чем отличавшейся от предыдущих. Здесь всем заправлял человек, причем хорошо говорящий по-русски, хотя мы находились в так называемом германском квартале, занимавшем территорию коммуны Они по соседству со славянским кварталом. «Добрый день!» — поздоровался со мной бодрый старик. вид которого явно намекал на процедуру омоложения, а может и не одно Это сочетание гладкой кожи и усталых глаз описывал один из блогеров. Он же говорил, что омоложенные старики предпочитают носить бороды. «Здравствуй, Эльдар!» — повернулся бородач к греку. «Здравствуйте, Степан Ефимович!» — вежливо откликнулся Антонов. «Они явно были хорошо знакомы, что неудивительно». Это заведение находилось в перечне постоянных партнеров нашей фирмы, так что заказ был сделан заранее. Магов в нашей фирме по понятным причинам не было. Поэтому проверку артефактов проводил хозяин лавки и к печати мастера добавлял свою пломбу на упаковке. Мне же нужно было лишь проверить электронный чип в печати производителя, проводя тестером над товаром в открытой шкатулке защитной тары. Все шло штатно. Пока я не занялся, пятерка лежащих в одном ящичке металлических яйца атмосферизаторов типа радуга. Тестер все так же монотонно пискнул, подмигнув зеленым огоньком. Но при этом мне очень захотелось прикоснуться к испещренной рунами поверхности второго слева артефакта. Ведь внешне он ничем не отличался от соседних. Удержаться не получилось, и я дотронулся до артефакта. Но только для того, чтобы тут же отдернуть руку. Даже не знаю, как это описать. Я внезапно понял, что именно передо мной. Понимание пришло, словно я когда-то знал, что это такое, но прочно забыл, а вот сейчас неожиданно вспомнил. И это никакой не атмосферизатор. Мало того, это вообще не активный артефакт, а скорлупа, сделанная только ради одного. Скрыть от чужого внимания нечто крайне опасное. Что именно, непонятно. Но я откуда-то знал, что создавший защитную маскирующую обманку мастер во время работы испытывал ужас от одной мысли о том, что именно впоследствии могут спрятать в его творении. «С вами все в порядке?» — заботливо осведомился продавец. «Но почему тогда от его заботы у меня по спине пробежали ледяные мурашки? А тут еще и Грек подлил масло в огонь. «Ты зачем лапаешь руками то, что не положено?» Простите, больше не буду. Как-то по-детски отреагировал я, продолжая опасливо смотреть на продавца. Увы, обмануть его не получилось. Эльдар, друг мой, твой экспедитор, увы, не сможет пронести товар через таможню. Думаю, придется тратиться на взятку. А пока молодой человек побудет у меня в гостях. А если молодой человек не хочет? Вот уж точно, обойдусь без подобных приключений. Ничего хорошего это предложение не сулит. Я невольно отступил к двери, но замер, увидев направленную на меня палочку. Причем не стикер, а полноценный магический манипулятор. Если это не понты для приезжих, то дергаться не стоит. Теперь бы понять, во что я опять вляпался. Коль уж чародель лично встал за прилавок, чтобы контролировать сделку. — Степан Ефимович, а вы не перегибаете? Судя по напряженному голосу, грек не хуже меня понимал, что означает наличие этой штуки в руках у его знакомого. И он точно знал, что палочка не фальшивая. «Пацан не в курсе. Он просто одноразовая пустышка». Вот оно как. Мало того, что пустышка, так еще и одноразовая. Надеюсь, они не собирались по возвращению выбросить меня на помойку, как использованный презерватив, а то совсем уж печально становится из-за собственных умственных способностей. Кстати, насчет ума. Мысль о подаренной гоблином булавке всплыла только сейчас. Хуже всего то, что, не особо задумываясь, я воткнул ее в полу куртки, а сейчас руки были подняты, хотя меня об этом никто не просил. Пришлось опускать их очень медленно, печально и, как я надеюсь, незаметно. К счастью, между моими недоброжелателями разгорелся спор. Ого, он совсем не пустышка, если смог опознать закладку. Чародей угрюмо посмотрел на Антонова, но все еще направлял палочку на меня. — А о случайности вы не подумали? — начал злиться тот. — Теперь-то, конечно, его нельзя пускать на таможню, но нужно понять, кто накосячил и с кого взятка. — Мальчик! — недобро прищурился чародей. «Ты хочешь мне предъявить?» «Я хочу получить свое», — проворчал Грек, показывая, что упрямство и храбрость у него чуть больше, чем инстинкты самосохранения. Эти препирания лично меня не интересовали, но были полезны тем, что в мою сторону спорщики лишь косились. Я сделал вид, что устал держать руки поднятыми и завершил их опускание. Первая как раз замерла возле полы куртки, где была спрятана булавка. Труднее всего было контролировать именно мимику, особенно в момент, когда пальцы без проблем сломали тонкий стерженек. Я ощутил, как пространство вокруг едва заметно вздрогнуло. Чародей тут же впился в меня колючим взглядом, а вот грек, судя по всему, ничего не заметил. Зато прекрасно осознал тот факт, что палочка в руках торговца теперь смотрела не на меня, а на него. «Степан Ефимович, вы чего творите?» Он явно понимал, что может сотворить кусок деревяшки у старика. В сети хватало роликов, где случайным свидетелям удавалось записать стычки простых магов со стикерами и даже чародеев с волшебными палочками. И это не кино для детишек. где жертва рассыпается пеплом или просто исчезает. Там и взрывы с кишками по стенам, и воющие живые факелы, и мгновенная расчлененка, которая и не снилась даже самому больному на голову маньяку. «Уходи!» Жестко, но с какой-то усталостью в голосе сказал торговец. «Забирай артефакты и уходи!» «Да что происходит?» растерянно спросил Грек. «При этом, должно быть на одних рефлексах. У него в руке непонятно откуда материализовался нож. И это без малейших магических способностей. Сразу стало понятно, что первым он пырнет именно меня, как явную причину проблем и лишнего свидетеля. «Не трогай, парня», — спокойно сказал старик и что-то шепнул, едва шевельнув палочкой, которая все еще была направлена на грека. Переднюю треть артефакта окутала вязь светящихся символов и от их вида мне стало не по себе. «Он агент жандармерии», наконец-то внес хоть какую-то ясность торговец. «Бред!» Злобно, как загнанный в угол зверь, прорычал Антонов. «Он просто лох из глубинки, детдомовец, которого искать никто не будет!» От подобной характеристики, прекрасно подходящей только для клиентов маньяка, вивисекторов и работорговцев, у меня в груди заворочилась злоба и желание кого-нибудь убить. «Увы, желание бессильное, потому что в этой комнате я действительно единственный, кто подходит на роль лоха и жертвы». Он только что активировал жандармский свисток. Через минуту здесь будет группа быстрого реагирования. Если они не найдут своего агента живым и здоровым, кто-то сильно пострадает. Это точно буду не я, так что хватай товар и уходи. Впрочем, уже поздно. Сделав это заявление, торговец быстро спрятал палочку. За нашими спинами звякнул колокольчик, и послышалась вежливая французская речь. «Бонжур, месье Фальцов! Какая приятная встреча!» Судя по кислому выражению на лице торговца, для него встреча была какой угодно, но точно неприятной. Мое любопытство оказалось сильнее страха, так что я позволил себе чуть развернуться, чтобы было удобнее смотреть на нового гостя нашего безумного рандеву. А выглядел он колоритно даже для этих мест. Явно дорогой костюм-тройка в тонкую полоску, фетровая шляпа и тонкие усики. Метросексуал во плоти, если не хуже. Уверен маникюр и педикюр дядя ходит регулярно, но при этом обольщаться не стоило, потому что в пальцах правой руки, казалось бы, небрежно опущенной к бедру, зажата волшебная палочка. Еще один чародей. И если сейчас эти двое психанут, «Нас с греком размажет по стенам тонким слоем. К тому же я буквально кожей ощущал исходящую от фронта мощь». Не дождавшийся торговца никакого ответа, гость продолжил. «Вы не представляете, как я рад такому стечению обстоятельств. Сижу неподалеку, в кафе, завтракаю круассанами, и тут приходит сообщение о срабатывании свистка именно в вашем магазине». Я, конечно же, не мог упустить шанса оказать вам любезность. Отменил группу захвата и сам. Похоже, слова Франта насчет самостоятельности стали триггером, и замерзшая в хрупком равновесии ситуация взорвалась действием. Лично я успел лишь пару раз моргнуть, как все закончилось. Грек снова непонятно откуда выхватил кинжал и прыгнул на француза. Тот в ответ лишь чуть довернул корпус и взмахнул палочкой, как сказочная фея. В воздухе что-то сверкнуло, и Антонов влетел в шкаф-витрину с какими-то артефактами. Неуверен, но, кажется, к стеклянному звону присоединился хруст костей. По крайней мере, начальник охраны уже не подавал никаких признаков жизни. Повторюсь, я за все это время успел лишь пару раз моргнуть и еще икнуть а палочка Франта снова смотрит на замершего за стойкой торговца. Не знаю, на что рассчитывал Грек, но его подельник и не думал поддерживать эту безумную атаку. «Так что же у нас тут приключилось?» Продолжил француз, словно не было скоротечной стычки и погубленной витрины. «Понятия не имею», — тоже по-французски ответил Степан Ефимович. «Просто странные клиенты попались». Поняв, что от торговца по свежим следам ничего не добиться, Франк повернулся ко мне. А я все это время тупо пялился на тело грека. Если честно, где-то глубоко в душе мне были понятны мотивы покойника. Все эти видеоролики из сети выглядели пусть и красочно, но не более реалистично, чем работа компьютерных дизайнеров. Даже приключение с освобождением феи не так уж сильно поколебало мое внутреннее отрицание. Зато сейчас, глядя на искаженное тело, от сомнений не осталось и следа. «Чего?» — переспросил я по-русски, осознав, что мне только что был задан вопрос. «Вы меня понимаете?» Явно подумав, что французский мне недоступен, чародей перешел на общий. «Да, месье, прекрасно понимаю. Просто слегка шокирован произошедшим», ответил я на его родном языке. «Хорошо», кивнул Франт. «Тогда повторю свой вопрос. Это вы активировали сигнальный артефакт?» «Да, месье». «И чем это было вызвано?» Я не стал акцентировать внимание на угрозе моей жизни, потому что этому кренделю на нее было совершенно плевать и сразу перешел к сути. С одним из этих атмосферизаторов что-то не так. Проследив за моим указующим жестом, француз уставился на коробку с артефактами, которую торговец так почему-то и не спрятал. Мало того, он сохранял совершенно невозмутимый вид, словно происходящее его лично совершенно не касается. И что именно с ним не так? Явно не увидев ничего необычного, уточнил Франт. «Не знаю, как объяснить...» Замялся я, действительно не понимая, как оформить в слова чувства, одолевшие меня во время контакта с артефактом. «Внутри спрятано что-то очень опасное. Ну, или должно быть спрятано?» «Что значит «должно быть»?» Начал злиться Франт. «Ты сломал свисток только из-за того, что тебе что-то почудилось?» Француз окончательно растерял свою вальяжность. Скрипнув зубами, он сначала обжег взглядом меня, затем по-прежнему державшего лицо торговца, но все же сумел взять себя в руки. Успокоившись, Франц перехватил свою палочку удобнее и что-то нашептывая начал водить ею над коробкой с артефактами. Увы, судя по злому фырканью и едва заметной улыбке торговца, стало понятно, что все потуги оказались тщетны. Я уже готовился к выволочке и, возможно, аресту, но тут подоспела подмога в лице, точнее, морде гоблина Ивана Ивановича. «Месье Габен!» — с порога заявил гоблин, театрально отведя в сторону опиравшуюся на трость руку. «А что вы здесь делаете?» Судя по всему, личность моего знакомого была широко известна, потому что француз сразу скривился, а торговец немного побледнел. Прибыл на активацию жандармского свистка, но, судя по всему, это фальшивый вызов, и кое-кому придется за это ответить». И без скошенного, наполненного ядом взгляда, было понятно, кому именно грозили последствия. «Как и за что будет отвечать мой агент, решать только мне», отреагировал Гоблин, не меняя позы, которая явно должна была усилить выражение пренебрежения к собеседнику. «Интересно другое». Я вроде ничего не слышал о вашем переводе в группу быстрого реагирования». Они еще пару минут фехтовали ядовитыми фразочками, пока наконец-то не добрались до сути происходящего. К расспросам Гоблин подходил намного основательнее его коллеги. И мне пришлось рассказать все, что сделал, сказал, ощутил и даже то, что почудилось или нашептало паранойя. И только после этого дело сдвинулось с мертвой точки. Эта коробка отправится на экспертизу, и вы, месье Габен, будете охранять ее до прибытия саперов, а также группы из отдела внутренних расследований, которые и займется убийством туриста. Свидетели поделим так сказать, поровну. Торговец вам, а мой агент, естественно, мне. Затем гоблин повернулся к сопровождающей его парочке бронированных орков и выдал серию рычащих звуков. Здоровяки тут же переместились к прилавку, явно чтобы закрыть посторонним доступ к шкатулке с подозрительным пока только для меня артефактом. На этом Иван Иванович посчитал разговор оконченным и, махнув мне лапой, вышел из магазина. Снаружи обнаружился уже знакомый мне летающий магомобиль. Когда забрались внутрь, гоблин повернулся и наградил меня тяжелым взглядом. «Вот как у тебя получается постоянно попадать в неприятности, залетчик? Причем ищешь, где гуана погуще, да поглубже!» Удивительный эффект. Я, конечно, видел в записи пару интервью с пришлыми, но все равно не понимаю, как мне сейчас удается так легко считывать мимические проявления его эмоций и выразительность взглядов. Даже не верится, что к этому вообще можно привыкнуть. А ведь придется, потому что не осталось ни малейших сомнений в том, что я самый настоящий маг. «Я сказал что-то смешное!» Кожа на надглазных дугах гоблина пошла складками. Что у них было аналогом нахмуренных бровей? «А я сделал что-то плохое?» Вопросом на вопрос ответил я. Гоблин коротко квакнул и отвернулся. Разговор окончательно увял. Через пять минут полета мы резко ухнули вниз, за что гоблин рыкнул на водителя. Но не похоже, что орк как-то испугался. Эта парочка вообще выглядела странно, даже с учетом местных реалий. И в их внутренних отношениях мне еще предстоит разобраться. Изначально казалось, что здоровяк просто водитель гоблина. Но тут не все так просто. Насколько мне известно, из гоблинов бойцы так себе, и в рукопашном бое они уступали даже людям. поэтому он наверняка еще и телохранитель, а может и вовсе напарник, но для этой роли орг слишком скромно себя ведет. Резкое снижение было произведено по причине нашего прибытия на место, а именно к районному управлению жандармерии. Трехэтажное здание явно построено еще до явления пришлых в наш мир. Фасадом выходило на небольшую площадь с фонтаном. По европейской традиции перед зданием не было заметно жандармских машин, и лишь иногда по широкой лестнице проходили люди и пришлые в черной форме. Но больше все же было разумных в гражданском, и это точно не простые обыватели, а сотрудники. Гоблин выбрался из машины и поманил меня за собой. Мы поднялись по лестнице вместе, но уже в холле он подозвал одного из жандармов в форме. Это был человек среднего роста с невыразительным и усталым лицом. Он и отвел меня туда, где предстояло ждать вердикт властей. Хорошо, хоть не в камеру запихнули. Судя по наличию большой зеркальной поверхности, это была допросная. В камере, конечно, есть нары, на которые можно прилечь, но все равно лучше плохо присесть на неудобном стуле здесь, чем комфортно улечься там, да еще и, вполне возможно, в не самой приятной компании. Скучать я все равно не собирался. Как раз самое время разобраться в себе. Причем в буквальном смысле слова. Благодаря многолетней подготовке у меня было достаточно знаний для этого процесса. Так что, едва дождавшись, пока за провожатым закроется дверь, я устроился на неудобном стуле, зажмурился и постарался расслабиться. Пару минут ничего не происходило. Ну и как я должен вызвать в воображении свою истинную суть? И тут, словно в ответ на мой вопрос, мне удалось увидеть золотистое облако. Даже не знаю, слово «увидеть» тут подходит плохо, особенно учитывая закрытые глаза. Скорее представить, причем очень явственно. Это было больше всего похоже на клубящийся золотистый туман. Облако едва заметно вращалось вокруг определенного центра, где становилось гуще. Не врали сетевые пророки. Все действительно так, как и описывалось в разных статьях. Судя по густоте взвеси, до заполнения ауры живой силы мне еще ждать и ждать. У новичков это вообще происходит очень медленно. Сразу захотелось создать одну из простейших рун. Так называемая арда. Это вообще элементарная загогулина, похожая на прописную маленькую букву «Г». Ага. Вот так прям с ходу Какая там руна! Мне даже хоть как-то повлиять на движение тумана не удалось. Не то, что создать в центре вращения сколь-нибудь серьезный сгусток. Что уж там о формировании из него желаемой фигуры. Не знаю, сколько продлился мой транс, но прерван он был грубым ударом. Только через секунду я понял, что это стукнули не меня по голове, а Иван Иванович просто грохнул ладонью по столу. «Ну и нервы у тебя, Назарий!» — квакающе хохотнул гоблин. «Ты второй, кто засыпает, дожидаючись меня в допросной!» «А кто был первым?» Дал я волю не совсем уместному любопытству. «Живодер один, совсем больной на голову!» Прищурившись, гоблин всмотрелся мне в лицо. «Признавайся, может, сразу позвать психиатра?» «Разве что себе», — проворчал я, пытаясь в сидячем положении размять затекшие конечности. «Ну, как хочешь», — равнодушно пожал узкими плечами гоблин. «Тогда сразу к делу. У меня для тебя есть две новости, и, как ни странно, обе хорошие». Под придирчивым взглядом Ивана Ивановича мне в голову пришла лишь мысль, что радоваться после такого заявления как минимум рано. «Нет у тебя ни шизофрении, ни паранойи. Ничего тебе не показалось», — не дождавшись моей реакции, продолжил Гоблин. Атмосферизатор действительно оказался пустышкой-контейнером, но очень хитрый и сделанный настоящим мастером. А внутри находился артефакт со свернутой дикой охотой. Слышал о такой пакости? Ответить я попросту не успел, потому что собеседник сделал слишком маленькую паузу. Да и отвечать было нечего. «Да куда уж тебе? В Большой мир она уходила лишь три раза, и все списали на нападение террористов. Слышал о «Черной вечеринке»?» «Это когда во Франции сектанты напали на офисный центр во время рождественского корпоратива?» Удивленно уточнил я. «Ага». Оскалился гоблин в своей коронной, крайне неприятной манере. Только не было там никаких сектантов. Офисный планктон превратился в кровожадное зверье и устроил игры на выживание с извращениями. А все дело именно в дикой охоте. Жуткое проклятие взрывного типа. Действует на все известные расы разумных. Так что как минимум пара сотен человек должны тебе жизнь. Теперь вторая хорошая новость. «То, что ты сумел определить суть контейнера одним касанием, является верным признаком редкого дара. Возрадуйся, ибо ты оценщик!» Закончил он в пафосной манере жреца какого-то древнего культа. Если честно, я не знал, как реагировать, потому что первый раз слышал этот термин. Насладившись моим шоком, Гоблин продолжил. Теперь к плохим новостям. Как сам понимаешь, срыв сделки очень не понравится сердитым дядям, И тебе придется как-то выкручиваться. Можешь устроиться на таможню, где оценщиков с радостью принимают на работу. Но это жадное кодло не прикроет тебя даже от стаи фуки. Но есть еще вариант. Воспользоваться моим щедрым и почти бескорыстным предложением. Судя по его ухмылке, то, что я сейчас услышу, мне точно не понравится».